Глава 58. Следующая станция, на которой остановился поезд, была Гомес Нарро. Приближались к Мадриду. Мадрид отстоял уже всего только на 90 км. Вдали можно было видеть новую цепь гор. Показывались верхушки Гвадорамы, позлащенные восходящим солнцем. На этой станции Проснулся и Николай Иванович. Открыв глаза, он к ужасу своему увидел, что жены его в купе нет. Он выскочил на платформу, но и там ее не было. Осталась, на той станции осталась. Вышла из вагона зачем-нибудь, не успела влезть в купе, и вот теперь блуждают одна на станции, без билета и денег на проезд. Быстро мелькнуло у него в голове. «Кондуктор!» «Мафам! Уэ! Мафам!» — раздраженно крикнул он изменившимся голосом, проходившему мимо кондуктору. Но тот, не останавливаясь, только посмотрел на него удивленными глазами и пробормотал что-то по-испански. «Экутэ! Экуте! — закричал Николай Иванович, сосредоточенно маршировавшим вдоль поезда двум жандармам и отчаянно развел руками, но жандармы уж совсем не обратили на него никакого внимания. Господи, что же это? Как же она попадет в Мадрид, если и билет ее проездной, и все деньги ее у меня? Даже пальто свое, пальто и шляпку не захватила. Ах, несчастная! Ну что ж тут делать? Показался оберкондуктор. Николай Иванович бросился к нему, но тот засвистал в дребезжащий свисток, дающий сигнал, чтобы поезд тронулся, и пришлось садиться в вагон. Он уже на ходу поезда вскочил в купе. Кондуктор захлопнул за ним дверь и раздраженно пробормотал что-то по-испански. Николай Иванович был в отчаянии и принялся будить все еще спавшего монаха. — Падре, проснитесь! Малер! Несчастье! — «Жена пропала! Мафам пропала! Эспоса пропала! Пердю!» — кричал он, пуская в ход русские, французские и немецкие слова, и теребил монаха, зарукав его рясы. Монах открыл глаза и стал чесать грудь, шевеля запекшимися губами. Бессмысленно смотря на Николая Ивановича, тот продолжал. «Отче, вы видите, жена пропала!» «Мафам, пердю!» «О, жена!» Протянул монах и поднял брови. «Да-да, жена! Эспоса! Моя эспоса! воля. Ее нет!» Разводил руками Николай Иванович. «Когда? Куда?» «Куда жена?» — спрашивал монах. «Не знаю». «Же не сепа когда?» «Я спал». Же дарми. Проснулся, и ее уже нет. Должно быть, где-нибудь на станции остался. Си, си, си! бормотал монах и поднял брови еще выше. Что тут делать, падре? Она без билета, без денег. Сан Аржан. Николай Иванович был бледен, как полотно. Монах? Отвечал не вдруг. Он вынул табакерку, понюхал табаку и предложил сделать то же самое Николаю Ивановичу. Тот чуть не вышиб у него табакерку, замахал руками и закричал «Падите вы к черту! Да табакали мне, если у меня жена пропала!» Жена, жена, си, монах вынул красный фуляровый платок и стал систематически сморкаться. Высморкавшись, он свернул его в трубочку, потер им под носом и, уж совершенно придя в себя, отвечал «Телеграф! Телеграфит! Надо телеграфить!» «Да, да! Надо телеграфировать! Больше нечего!» «Но как? Куда?» «И, наконец, я не знаю испанского языка!» «Голубчик, падре, составьте телеграмму!» «Экриве! Экриве! А я заплачу!» «Пожалуйста! Живу при!» — схватил Николай Иванович монаха за руки и стал их потрясать. «Си-си!» — отвечал монах. «Над скорей! Ради бога, скорей! А то она, несчастная, одна! Одна на станции!» — Вы не рассердитесь, падре, что я вас давеча за табак к послал. Это и от раздражения. Пожалуйста, пардон. Монах покачал голову и спросил. — Какой стацион? — Почем же я-то знаю? Проснулся ее нет. Ах, боже мой, боже мой! Что только и будет! Беда! Николай Иванович схватился за голову и опустился на диван. Монах, не торопясь, полез в чемодан, открыл его, вытащил оттуда записную книжку с карандашом и стал составлять телеграмму. Но через минуту он оставил это занятие, взглянул на Николая Ивановича пристальным взглядом с приподнятыми бровями, тронул его за плечо и проговорил «Добрый друг, ни не плакай, я хочу сказать, е «Разбойник? Как жена ваша, мадам, в разбойник?» «Что? Жену украли разбойники? И это возможно!» «Боже мой! Да что же это?» Николай Иванович вскочил с места и вытянулся во весь рост, закрыв ладонью влажные глаза. Монах закрыл записную книжку и проговорил, отложив ее в сторону. — Тогда нет телеграмм. Надо жандарм! Николай Иванович всплеснул руками и воскликнул. — Но неужели же мы так крепко спали, что не слыхали, как в купе влезли разбойники и взяли женщину? — Нет, этого не может быть! — Он отрицательно потряс головой. Монах посмотрел на него пристально и, тыкая указательным пальцем в грудь, сначала его, потом себя произнес. «Ты был пьян, я был пьян. Разбойник пришла, и невозможно этому быть!» Она бы закричала, и мы тотчас же проснулись бы. Вы не знаете, падре, какой у нее голос. Она закричит, так мертвый проснется. А я сплу. Я сплу при музик, я сплу при пении, я сплу... Монах махнул рукой. Да я-то проснулся бы, падре. Впрочем, разве одно... Она вышла из вагона на платформу, а ее там, на платформе, разбойники схватили. Там. Вы понимаете? Говоря это, Николай Иванович делал пояснительные жесты. «Си, си!» — кивнул ему монах и прибавил. телеграм есть. Надо статьюн, надо говорить с жандарм». «Умоляю вас, падры, умоляю, поговорите, похлопочите! Ах, помоги-то Бог, чтобы это как-нибудь благополучно устроилось!» Монах торжественно указал на потолок купе, то есть на небо. Николай Иванович через минуту спросил дрожащим голосом монаха, «А если она, падры, в плену разбойников, ее выкупать придется?» Я про жену. Сколько за нее разбойники денег запросят? Ведь пади, страсть что заломит? Монах не понял и смотрел на него вопросительными глазами. Тот стал пояснять. Сколько денег? Динеро! Аржан! А! Камбиан Динеро! Пурмафам! А! Си-си! Динеро! Денга! Си, жена! «Десять тысяча! Два десять тысячи! Я не знаю!» Монах развел руками. «О, Господи! Да где ж я такие деньги возьму? Несчастье!» Схватился за голову Николай Иванович. Поезд убавлял ход и приближался к станции. Монах отворил окно и выглянул в него. — А-ля Квинес! — произнес он название станции. — Хлопочите, падре, пожалуйста, хлопочите на станции. Телеграммы, жандармы, вот деньги на телеграммы. Ах, дай-то боже! Помоги, господи! — говорил Николай Иванович и совал монаху золотой. Поезд остановился. Они выскочили из вагона на платформу в стационный дом. Но по дороге остановили марширующих, как и всегда, мимо поезда жандармов, и монах обратился к ним с вопросом на испанском языке. Те слушали и удивленно покачивали головами в треуголках. — Нет, разбойник! — Но! — обратился монах Николай Ивановичу. «Ну, — Но, слава богу! «Тогда, значит, она на какой-нибудь станции осталась, пока мы спали!» Несколько радостным голосом проговорил Николай Иванович. Вдруг сзади них послышался ляск разбитого стекла, упавшего на камень, и раздался женский голос, кричавший по-русски «Отоприте мне!» «Выпустите меня, пожалуйста! Что же это такое? Ведь это безобразие! Я два часа здесь сижу!» Они быстро обернулись, и в окне вагона из-за разбитого матового стекла с остатками надписи «Туалет» увидали Глафиру Семеновну с бледным заплаканным лицом «Глаша! Голубушка!» закричал Николай Иванович и бросился к жене. Монах последовал за ним».